поэтому автор посетил его несколько раз подряд и воистину вкусил неземной покой. Ибо ясно, что на кладбище в летние вечера после закрытия царит покой. Приведенные далее дословные показания Грунче выборка из четырех бесед, начавшихся и закончившихся в отменно дружеской атмосфере. Собеседования проходили в разных местах. Одно на скамейке под Бузиной, второе на скамейке под Леандром, третья — на скамейке под кустом Жасмина, четвертая — на скамейке под кустом Ракитника. Старик Грунч любит перемены и уверяет, что в его распоряжении еще много других скамеек. Во время разговора Грунч и автор курили, потягивали пиво и время от времени прислушивались к далекому уличному шуму, который на таком расстоянии казался даже приятным. Краткое изложение первой беседы под бузиной. Так значит, наш Вальтерхен рассуждает теперь о шансах преуспеть? Ну и потеха. Он всегда умел использовать любой шанс, даже во время Первой мировой войны, когда ему минуло всего-навсего девятнадцать годочков и когда он служил в спецроте технического снабжения. Что такое спецрота технического снабжения? Это, знаете ли, рота, которая прочесывает поля битв после того, как битвы отгремели. На этих полях остается масса всякого добра, которая может пригодиться войскам. Стальные каски, ружья, пулеметы, боеприпасы, иногда даже пушки. Спецроты подбирают все без исключения, каждую флягу, каждую фуражку, каждый потерянный ремень. Ну и, конечно, на полях битвы валяются трупы, а у трупов в карманах обычно лежит всякая дребедень. Фотографии, письма, бумажники. Часто, между прочим, не пустые, а с деньгами. Однополчанин Вальтерхен рассказывал мне, что наш общий знакомый был отчаянный парень, сорви голова, ничего не упускал. Не упускал даже золотые зубы, золотые зубы любых национальностей. Ну а под конец на европейских полях битв впервые появились американцы. И наш Вальтерхен впервые продемонстрировал на ихних трупах то, что сам он именует деловой хваткой. Конечно же, все, что делал Вальтерхен, строго запрещалось. Но он не совершал ту ошибку, которую совершает большинство людей, надеюсь, и вы ее избегли. Вальтерхен не обращал внимания на всякие запреты. Вся сила Вальтерхена в том, что для него законы и предписания не писаны. Он придерживается только одного правила — не пойман, не вор. Уже с Первой войны наш приятель вернулся с хорошими деньжатами. У этого девятнадцатилетнего паренька оказалась пачка долларов, пачка фунтов стерлингов — пачка бельгийских и французских франков, не считая мешочка с золотом. И тут он снова показал деловую хватку, обратив свои помыслы и свое сверхъестественное чутье на недвижимое имущество, на застроенные и незастроенные земельные участки. Больше всего ему нравилась целина, но не в смысле агрономическом, а в архитектурном смысле. Однако в иных случаях он не гнушался и застроенными участками. В ту пору долларом и фунтом цены не было а пустоши в пригородах продавались за бесценок. И Вальтер Хен отхватывал по Моргену то тут, то там, стараясь держаться поблизости от главных магистралей. И еще он приобрел несколько домишек в центре, скупил их у разорившихся ремесленников и мелких торговцев. Ну а после наш приятель перекантовался, перешел, так сказать, на мирные рельсы. Он начал эксгумировать трупы американских солдат, укладывал их в цинковые гробы и отправлял в Штаты. И тут можно было легально делать то же, что он делал раньше нелегально. Ведь и у эксгумированных мертвецов попадались золотые коронки. Американцы, помешанные на гигиене, оплачивали эту работенку, то есть эксгумацию, просто фантастически. И у Вальтерхена в это скудное, безвалютное время опять завелась валюта. А раз у него завелась валюта, он снова стал скупать земельные участки. На сей раз он покупал крохотные клочки земли — но уже в самом центре города, где прогорали дотла многие хозяева ловчонок и мелкие ремесленники. Краткое изложение беседы под леандром Когда я поступил учеником к старому пельцеру, мне было четырнадцать. А Вальтеру ровно четыре годочка. Его родителей и все мы звали его Вальтерхен. Так он остался на всю жизнь Вальтерхеном. Старики Пельцеры были милые люди, только мамаша уж больно набожная. Она прямо пропадала в церкви. Зато хозяин не верил ни в чех, ни в сон, и вполне сознательно, конечно, в том смысле, в каком это понимали, в четвертом году. Само собой он почитывал Ницше и прочел Стефана Георге. Нельзя сказать, что он был тронутый, просто он витал в небесах, и садоводство его не волновало. Куда больше его увлекала селекция, опыты, Новый вид растений.